Помогу вам освоить технику целенаправленного моделирования эмоций, покажу его связь с общением, мыслительными процессами и деятельностью внутренних органов. Дам конкретные рецепты целенаправленного моделирования эмоций в той или иной сфере деятельности.